Присутствующие подивились рассказу пастухов, а Мария запомнила их слова и часто задумывалась над ними. Хотя рождение Мессии у Матфея и Луки сопровождается знамениями, но все же Иисус — младенец, которому нужна забота матери, родителей, а у Иоанна он отождествляется с божественным словом и появляется в мире без помощи человека начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Слово стало плотью и обитало с нами. Глава 1, стих 1 и 14. В этом описании рождения Иисуса не только проявились предсказания пророков о Мессии, но и сказалось влияние языческих обычаев. ДЕТСТВО ИИСУСА Если Иисус действительно был Мессией и Сыном Божьим, как этому учит христианская проповедь, то уже в детские годы должно было проявиться его неземное происхождение. Иисуса пришлось спасать в Египте, как и Моисея, так как уже в детстве над ним нависла опасность смерти, в нем видели необыкновенную личность, посланцы Бога, будущего великого царя. Сам Иисус уже в двенадцать лет удивлял книжников своей необыкновенной мудростью по рассказам евангелистов. Евангелие от Луки говорится о том, что на восьмой день, когда прошли дни очищения, предписанные законом Моисея, младенца отвезли в Иерусалим, чтобы представить пред Господом. По закону женщина, родившая сына сорок дней, считалась нечистой. Затем она была обязана принести жертву в храме, чтобы вернуть свою чистоту. Одновременно полагалось показать сына Господу, а также выкупить его из священнической службы, к которой обязывался каждый первенец из колена левитов. Левит, глава 12. В Иерусалиме жил человек по имени Симеон, праведный и благочестивый. Святой Дух предсказал ему, что он не умрет до тех пор, пока не увидит помазанника Божьего. Когда родители Иисуса принесли младенца в храм, Симеон по божественному вдохновению поспешил увидеть его. Он взял младенца на руки и произнес, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов». Лука, глава вторая. Стихи 29, 30, 31. После свершения обрядов Иисус и его родители вернулись в Назарет. Здесь он возрастал и укреплялся духом, пока не пришло время его служения. Когда Иисусу исполнилось двенадцать лет, родители повезли его в Иерусалим на Пасху. По окончании празднества Иосиф и Мария отправились домой, но Иисус остался в Иерусалиме. Родители думали, что он идет вместе со знакомыми и родственниками. На следующий день, спохватившись, они возвратились в Иерусалим и три дня искали Иисуса. Наконец Мария и Иосиф обнаружили его в храме среди учителей, слушавших и спрашивавших его, дивившихся его разуму и ответом. Мария обратилась к сыну. «Чада, что ты сделал с нами?»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 Евангелие от Матфея, глава 2, стихи с 1 по 23, рассказывается о том, как волхвы